Глава шестьдесят восьмая. Тихоня. Я могу улететь к Элис хоть сейчас, но почему-то упорно цепляюсь за дату, конец семестра. Мне он ни к чему, ведь остаток года я проведу, занимаясь по предметам, чтобы на следующий год поступить в колледж на профессию, которая на самом деле мне интересна. Я будто нарочно отодвигаю момент прощания и отъезда. Подруга пытается развеселить меня и постоянно приглашает на прогулки с большой компанией, среди которых есть немало парней, желающих познакомиться. Но я еще страдаю по Александру. Не могу поддерживать даже иллюзию того, что мне интересны другие парни. Так и проходят дни. Наступает тот самый. По идее, мы с Акулой должны презентовать свой проект. Но я выучиваю материал за двоих, надеясь, что мистер Браун оценит титанические усилия. Скорее всего, преподаватель из вредности поставит мне низший балл. Плевать. Я сделала все, что могла. Но в последний момент в аудиторию влетает Александр Хоуп. Бандана, мистер Хоуп! Скрипится своего места преподаватель. Разумеется. Простите за опоздание. Александр занимает место возле меня, как ни в чем не бывало. от бандану и внезапно привязывает ее к моему рюкзаку. Постережешь Чика? Ухмыляется он и сидит, развалившись на стуле. «Что делает на занятиях начинающий наркобарон?» — шепчу в полголоса, стараясь сосредоточиться на строчках доклада. «Я пообещал, что мы защитим проект. Я держу свое слово. И нет, Тамила, гасит он слабую надежду в моем сердце. «Это означает лишь то, что я держу свое слово. Точка!» «Я сомневаюсь, что у нас получится. Навряд ли этот безобразник выучил хоть строчку из своей части доклада». Но на удивление, когда наступает наша очередь выступать, Александр берет слово и начинает рассказывать свою часть доклада. Без запинки, с выражением, выкладываясь на все сто процентов. Даже преподаватель удивлен. На его лице ясно написано изумление. Он даже протирает свои очки, будто ищет подвох, но не находит. Я подхватываю рассказ «Акулы», забывая о былых размолвках. Сейчас мы просто два студента на защите проекта, не больше. Но, боже мой, я бы вечно слушала его сильный низкий голос. Глупо хочу, чтобы время, отведенное нам, никогда не кончилось. Но есть предел всему. Что ж, преподаватель долго думает, делает длинные паузы, листает бумажный доклад, еще раз прокручивает презентацию и нехотя ставит нам оценку «А». Поздравляю, вы ее заслужили. Когда заканчивается занятие, студенты гурьбой вываливаются из аудитории. Я, набравшись смелости, решаю подойти к Акуле и предложить ему отметить нашу защиту в кафе. Посидим и поболтаем. Просто по-дружески, ничего такого. Говорю себе под нос, репетируя речь. Но хулиган и след простыл, а у меня осталось только его бандана. Я бросаюсь к большому окну, из которого виден парадный выход. Среди толпы студентов я сразу же нахожу акулу, торопливо сбегающегося вниз по ступенькам крыльца. Словно почувствовав мой взгляд, он останавливается, поворачивается ко мне лицом и медленно поднимает правую руку. Я делаю то же самое, зеркально повторяя его движение, Трогаю его через стекло и на большом расстоянии. Но я чувствую тепло его крепкой ладони, его поддержку, заботу и любовь. Пусть даже это лишь самообман, но сейчас я чувствую его любовь. Всей душой. Это был последний раз, когда я видела акулу, Александра Хоупа, живым. Через два дня я услышала шокирующую новость. Александр Хоуп трагически погиб. Его поймали полицейские, обнаружив большой запас наркотиков, таблетки и травку. Он попытался оказать сопротивление и решил бежать. Был пострелен насмерть. Эта новость застала меня ранним утром в кухне у подруги. Я услышала, что акула погиб, а потом наступила темнота. Я очнулась в больнице с головной болью и рассеченной кожей. Кажется, я рухнула в обморок и серьезно ударилась. Я не могла поверить смерти Александра. Не верила до последнего момента, пока меня не забрала из больницы Элис и не отвезла к могиле парня. Она ничем не выделялась из тысячи таких же, просто серый гранит на вечно зеленом газоне. Только в этой могиле покоился мой первый и любимый мужчина. Еще через некоторое время город сполыхнулся серией крупных задержаний и арестов. Полицейские накрыли целую преступную сеть. По слухам, ту самую, которой был причастен Акула. Кто-то считал, что он сдал всех, кто-то лишь усмехался. Какая к черту разница? Какое имеет значение, что Александр успел сделать перед смертью или не успел? Его просто нет, как и большей части меня тоже. Я не просто любила Александра, но жила им последнее время. С его смертью умерла большая часть меня. Многое перестало иметь смысл. Элис забрала меня к себе. Я и сама не смогла бы остаться в родном городе. Здесь слишком многое напоминало об Александре. О нас. О нас, которых никогда не было по-настоящему. Только в моих глупых, наивных фантазиях.